за неимением таковых, в дом культуры не сходишь. Так, верно. А вы что же думали, по гладенькой дорожке к вершинам социализма зайти? Не выйдет, не получится. И потом, если Исаева не поедет, из вас кого-нибудь пошлю. А ну, у вас семьи, она одиночка. И вот так, девчата, идите трудитесь, а будете шуметь, взгрею. Права ну даны, слава богу, немалые». Девушки ушли, и весь разговор с заведующим слово в слово передали Надюшке. Всю ночь девушка металась и плакала, а к утру решила, надо ехать. Нет оснований уклоняться от нового назначения. Не привыкла она быть непослушной, да тем более теперь, когда работает на государство. Жаль вот только расставаться с подружками, бросать занятия. И еще жаль, что не увидит она Скобеева. Навигация началась. И, наверное, скоро его база двинется снова на Васюган, а по пути туда непременно зайдет на денек в Каргасок. Хорошо бы повидать его, поведать ему о своей жизни, поделиться своими радостями и огорчениями. Не надеясь на свое умение изложить все это в письме, Надюшка наказала девчатам передать поклон Тихону Ивановичу, как только он появится в Каргасоке, и рассказать о ее житье-бытие все как есть. На другой день рано утром лодка тымских хантов, груженная до верхних бортовин товарами, отошла от Каргасокского берега. На тюках, укрытых в дальний путь брезентом, прикрывшись курточкой, нахохлившись, сидела Надюшка. Накапывал редкий дождик. Небо было сумрачное, низкое. был порывистый ветер, и волна, колотяся о просмоленные борта лодки, обдавала девушку холодными брызгами. На душе у Надюшки было уныло и горько, и казалось ей, что уезжает она отсюда навсегда, на веки вечные. Между Томском и Средним течением Чулыма лежит обширная лесная сторона. О ней не скажешь, что она безлюдна, как пасюган. Проселочные дороги, пробитые через гребни холмов и топи логов, через чещебу пихтачей и ельников, через пахотные земли — и поросшие густыми пышными травами елани, соединяют между собой селы и деревни, выселки и заимки. Эти тропы и проселки, хитроумно сплетенные наподобие таежных речек и ручьев, стекаются в две-три большие дороги, носящие название городских. До середины прошлого столетия среднее причулынье было почти безлюдным. Лишь по устьям таких рек, как Большая, Юкса, Чичка-Юл и Яя обитали остатки тунгусских племен, смешавшихся с остатками вымиравших племен кетов и хантов. В 50-х годах XIX века царское правительство стало усиленно заселять Сибирь крестьянами Тамбовской, Курской и Орловской губерний. Наряду с другими местами Сибири для переселенцев были отведены земли, лежавшие к северо-востоку от Томска. Тяжким, мучительным, но вместе с тем и славным был путь первых переселенцев. Каждую десятину пахотной земли, каждую версту проезжих дорог люди отвоевывали у вековечной дремучей тайги в жестокой и часто неравной борьбе. Поводырями пришельцев под таежным тропам были, как правило, Иваны-непомнящие, беглые каторжники и государевы-преступники, которых на долгие годы укрыла и приютила сибирская тайга, сделала их отменными охотниками, рыбаками, пасечниками, а то и обитателями староверческих монастырей-скитов. В 70-е и 80-е годы среднее причулымье уже славилось на всю Томскую губернию великолепными пахотными землями, богатыми пасеками, невиданными по изобилию зверей и птицей охотничьими угодьями. По таежным дорогам Старый Томск тянулись обозы с кожей и медом, гречихой и воском, с кедровым орехом и рыбой, с льноволокном и пушниной. Городской капитал раскрыл свои объятия навстречу этому потоку. Чулымская пушнина легла на плечи великосветских красавиц Петербурга и Парижа, Лондона и Вены, Берлина и Рима. Чулымская пенька получила признание на причалах и верфях Гамбурга и Амстердама, Севастополя и Николаева. Чулымский воск проник на свечные заводы Европы, и с его помощью святые отцы –